А что со связью между флагманом Хомо и Землей? Состоялась глобальная конференция во всей системе. Правительственные резиденции, флагманы флотов и прочее. Расшифровать не удалось. Высшая степень защиты, перекрестная блокировка и выборочное кодирование. Я загрузил аналитический центр флота, но, боюсь, работать им придется не меньше двух-трех столетий. Адъютант. Здесь шатто. Подключить мощности Global Info. Если за двое суток результата не будет, прекратить расшифровку. Принято шатто. Вот до да самой замхат не трогать. Встречать тоже не нужно, только наблюдение. Перебросить систему еще полсотни кораблей из резерва и пару пустотных суперкрейсеров. Из Иншуди, например, там они однозначно ни к чему. Или с Файт-Зегу. Наши опорные колонии все равно никто сейчас не осмелится атаковать. Принято, Шатта. Замхат новости есть. Флот финиширует, Шатта. Пусть немедленно атакуют вторую планету. Немедленно. Полная скрупулезная блокада. Чтоб не свес не проскочил. Неземной таракан. Принято, Шатта. Вождь вновь обратился к капитану Исамара. Наблюдайте за метрополией Хома. Обо всем маломальски важном немедленно докладывать. — Адъютант, здесь Шатта. — Двоих дублеров к тебе. Зашевелились галакты. Скоро новости хлынут потоком. Один не справишься. Принято, Шатта. Столб погас. Адъютант колдовал над браслетом, а вождь Шатцуров вновь погрузился в оцепенение. Прокручивал в уме возможные варианты будущих событий. Война набирала обороты.